«Надежда Скай. Спасённые». Первая глава. Февраль только набирал обороты, вступая в свои права, принося с собой тонны воды в виде пушистого снега. Снег шел вторые сутки и, по прогнозам, должен был остановиться сегодня ночью, сменив себя сильными морозами. Но лучше холод, чем огромные сугробы и заснеженные дороги которые не успевали очищать спецтехника и люди в оранжевых жилетах. Ян стоял у окна гостиничного номера и хмуро наблюдал за многочисленными снежинками, кружащимися в красивом танце и медленно падающими на землю. Город уже вовсю горел вечерними огнями, а по улицам шли поздние пешеходы, кутаясь в капюшоны и шарфы. Мужчина горестно вздохнул, Снова посмотрел на небо, который, расмолясь, чтобы прогноз метеоцентра сбылся. И он мог, как планировал, улететь рано утром в родную Москву. Слишком долго, по его меркам, пробыл он в Челябинске. Слишком долго все затянулось, и видит Бог, не по его вине. Но, слава Богу, все готово, и его здесь ничего не держит больше. Дальше дом, и любимый кабинет с соседом-напарником. Посмотрев на время и чуть не застанав в голос, он упал на кровать и закрыл лицо руками. Не в его правилах было просто так сидеть на одном месте и ничего не делать. Каждый вечер он был обязательно чем-то занят. Неважно, где находился в этот момент. Дома, на работе или в объятиях очередной пассии. А сейчас, когда все дела закрыты, Материал собран, и его всего лишь надо доставить в отдел, он просто сидит один в номере незнакомого города, в котором не знает никого. А чтобы выйти и прогуляться в последний вечер, даже мысли не приходят. Громко зарычав, брюнет встал с кровати и, скинув тонкий полувер, прошел в небольшую ванную комнату. Простояв под горячим душем с полчаса, распарившись по полной, Ян обмотал полотенце вокруг бедер и подошел к умывальнику с настенным зеркалом. Вытерев рукой запотевшее зеркало, мужчина облокотился на раковину и стал рассматривать свое отражение. Покрутив головой влево и вправо, Ян невольно поморщился, отмечая, как отросла щетина, превращаясь в короткую бороду. Он редко позволял себе ходить небритым, а эта командировка обещала быть быстрой, но... Как это обычно бывает, что-то пошло не так. Руки просто чесались сбрить это безобразие. Вот только было нечем. С собой он не взял ничего, приехав налегке, с небольшим рюкзаком, полместа в котором занимал ноут по работе. А покупать не было ни времени, ни желания. Проведя рукой по зарослям, спустился по шее, стер последние капли воды со слегка поросшей темными волосами груди и, взяв зубную щетку, выдавил немного пасты, запуская ее в рот. Вернувшись к кровати, он скинул влажное полотенце, натянул спортивные штаны, взял пульт от настенной плазмы и удобно устроился на подушках. Вот только включить не успел, как мобильный ожил любимым роком на звонок друга. «О, Федос, ты вспомнил обо мне?» «Приветик, куда пропал?» Ян снова посмотрел на окно отметив, что снегопад уже немного ослаб. «В Челябинске. Говорил вроде тебе». «Да-да, припоминаю. Я вот что звоню. Детали пришли. Завтра буду твою шкоду шаманить». «Ну, хоть одна хорошая новость». Федя ухмыльнулся в трубку и спросил. «Когда тебя ждать?» «Рано утром рейс. Если погода даст, то вечером уже буду свободен и заскочу к тебе». «Понял. Буду ждать. На связи». «Да, давай». Ян скинул звонок, отложил телефон и включил телевизор. До рейса оставалось около девяти часов. Вещи сложены, бумаги уложены. В общем, все готово. Оставалось самое сложное – ждать. А спать совершенно не хотелось. Полистав лениво каналы, Ян остановился на старом боевике, неудержимый со Сталлона и Стетхемом в главных ролях, и завис на нем. Лишь когда фильм закончился, а время все так же медленно подкрадывалось к одиннадцати ночи, мужчина выключил телевизор и еле уговорил свой организм уснуть пораньше. Время летело как сумасшедшее. Часы на стене показывали уже одиннадцать вечера, а она даже половины не собрала того, что хотела взять с собой в поездку. Хаотично метаясь по своей однокомнатной квартирке, Настя прижимала трубку плечом к уху и старательно слушала все, что на том конце рассказывала мама, повторяя сказанное по несколько раз, что очень раздражало в этот момент. «Мам, ты это уже говорила. Да, обещаю, что буду вовремя. Хватит переживать. Мы все обсудили, и я не виновата, что так все получилось». Мама в очередной раз перебила девушку и в тысячный раз спросила про билеты. «Их вместе с паспортом. Первыми положила в сумочку». «Да, точно! Мам, ну все, хватит! Я и так не успеваю! До завтра! Не забудьте меня встретить!» Попрощавшись с любимой гиперзаботливой мамой, Настя швырнула мобильный на кровать и стала аккуратно складывать разбросанные вещи в чемодан. Свадьба сестры – это не просто свадьба. Это мероприятие года для всей ее семьи. Ведь собирается вся ее огромная родня со всех уголков страны и плюс многочисленные родственники со стороны жениха. Все будет по высшему разряду, и она должна была уже быть в Москве два дня назад. Но Аврал на работе не позволил уехать раньше, что очень расстроило планы мамы. Да к тому же еще и Костю не отпустили. Они планировали быть вместе, чтобы объявить родителям еще одну приятную новость. Замерев на секунду, Настя подняла свою правую руку и немного повертила наслаждаясь красотой мерцающих камешков в обручальном кольце, которое несколько дней назад подарил Костя. В этот вечер он был сплошным комком нервов, и девушка его совсем не узнавала. Таким видела впервые за последние пару лет, что они были вместе. Но когда ужин подошел к концу, и Костя, выпив залпом остатки вина в своем бокале, протянул ей красивую синюю коробочку, тут все стало на свои места. Он наконец-то решился, а она сразу согласилась. Дернув головой, девушка снова вернулась в реальность и к сбору вещей, ускоряясь, чтобы было побольше времени на любимый сон. И вот, чемодан уложен, дома относительный порядок, будильник установлен, а на часах уже час ночи. Тихо застонав, Настя укрылась одеялом с головой, молясь моментально провалиться в глубокий сон. Такси остановилось напротив входа в небольшую гостиницу. Ян увидел шашечки, отдал ключи от номера милой женщине на ресепшене и, накинув капюшон на голову, вышел на улицу. Ехать до аэропорта было всего полчаса, но они показались мужчине всеми двумя. Таксист ехал медленно и относительно аккуратно, причитая на дорожников и недавний снегопад. Ян прикрыл глаза, мысленно выстраивая план действий по прилету в столицу а именно сразу из аэропорта поедет в МВД, передаст бумаги шефу, оформит в бухгалтерии командировочные, а там и время быстро пролетит. Еще надо будет добраться по пробкам до Феди, узнать, как там его Шкода с больной коробкой, и день закончится, благо выходные на носу. Лишь когда такси остановилось, парень открыл глаза, понимая, что за размышлениями удачно задремал, расплатился с таксистом и вышел на мороз. Холод моментально пробрался под одежду, заставляя невольно поежиться, накинуть капюшон на шапку, подтянуть повыше воротник теплой куртки и по расчищенной дорожке двинуться к небольшому, по сравнению с московскими Внуковой и Шереметьево, зданию аэропорта Игорь Курчатов. Еще было слишком рано и темно на улице, а время показывало только полпятого утра. Ян специально приехал пораньше, чтобы спокойно пройти регистрацию и ждать свой рейс. Здание ярко горело светом, освещая все вокруг, а его красная крыша была видна издалека. Двери автоматически открылись, и мужчину обдало теплым воздухом. Скинув капюшон и сняв шапку, он расстегнул куртку, осмотрелся вокруг, отмечая немноголюдность, и сразу прошел к стойке регистрации, доставая документы из внутреннего кармана. Девушка мило приняла документы, оформила, и еще раз напомнила о времени и номере рейса. Ян кивнул, отошел от стойки и, выбрав совершенно пустую лавочку под цвет крыши здания, скинул рюкзак и плюхнулся сам. До вылета оставалось каких-то 20 минут. И это время он решил провести, погрузившись в просторы интернета. Такси уже пять минут стояло под подъездом, а оператор звонил второй раз, напоминая о поездке. «Спасибо, уже выхожу из дома и вижу машину». Но на самом деле Настя только закрывала квартиру на ключ. Нацепив шапку и схватив довольно тяжелый чемодан, девушка в который раз похвалила себя, что одела самые удобные и теплые свои любимые коричневые ботинки и быстро сбежала по ступенькам на первый этаж. Постучав в окно, привлекая внимание таксиста, хрупкая девушка показала ему на чемодан. «Пожилой мужчина?» Недовольно цокая языком, быстро закинул вещи в багажник и лишь в салоне высказал свое недовольство задержкой. «Простите, кое-что забыла, пришлось возвращаться». До аэропорта доехали быстро, по очень молящей просьбе Насти. Влетев в здание, она тут же направилась, волоча за собой большой коричневый чемодан на колесиках, к стойке регистрации, не замечая, как одно колесико висит на соплях и вот-вот должно было отвалиться. На стойке регистрации девушка быстро оформила документы и попросила ждать. Настя кивнула с улыбкой и отошла от стойки, направившись к креслам ожидания. Оставалось всего несколько шагов. Как все же произошла авария, и колесико отлетело. Девушка чуть не выронила тяжесть, когда ручка накренилась. Ухнув, она присела рядом, а колесико покатилось дальше и остановилось. Ударившись о мужской ботинок, Да что же за утро сегодня такое? Думаю, это ваше. Настя подняла глаза и встретилась взглядом со смеющимися, карими глазами. Да, спасибо. Очень не вовремя это случилось. Девушка показала рукой на чемодан, а потом протянула руку за запчастью. Но мужчина лишь улыбнулся и присел возле коричневого чуда, слегка его приподнял, осмотрел а потом ловко прикрутил колесико обратно. Всего лишь открутилось. «Спасибо, вы мой спаситель!» Девушка искренне улыбнулась и протянула руку. «Настя!» «Ньян!» Он крепко пожал руку и кивнул головой на лавочке, где лежал его рюкзак.